Лет до ста расти нам без старости. Чтобы продлить активную жизнь, надо с молодых лет вести здоровый образ жизни. Раздражительный читатель скажет сейчас опять про здоровый образ жизни. Эта тема уже навязла в зубах и в мозгах. Неужели ничего новенького не придумали? Ответ однозначный – основа активного долголетия – здоровый образ жизни. Пока академик Скулачев и его команда работают над созданием таблетки от старости, нам не остается другого средства в борьбе за вечную молодость. Так что пожелаем ученым успехов в их научной деятельности и практических результатов в клинических испытаниях, а сами займемся здоровым образом жизни. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Никто не рискнет оспаривать это ставшее банальным утверждение. Однако понятия богатства и здоровья не являются синонимами, о чем свидетельствуют многочисленные проблемы со здоровьем у весьма состоятельных людей и их потомств. Это обстоятельство лишний раз подтверждает справедливость мудрого высказывания «здоровье не купишь». Здоровье — это не просто отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Многие жители нашей страны признают себя здоровыми, исходя из данного определения. Несомненно, тут же посыплются упреки в адрес медицинских работников, которые недосмотрели, поставили неправильный диагноз, не так лечили и так далее. Возможно, ваши обвинения не беспочвенные, но знаете ли вы, что лишь на 10% здоровья человека зависит от здравоохранения, а более чем наполовину от его образа жизни? Здоровье каждого – это не только его личное благосостояние, но и важное общественное дело. Чувство ответственности за собственное здоровье должно вызывать у каждого человека желание создать условия для оптимального развития, следовательно, для формирования у всей семьи здорового образа жизни. «Каждый хочет жить долго, но никто не хочет стареть» – Джонатан Свифт. Джонатан Свифт, 1667 и 1745. Английский писатель-сатирик, поэт, политический деятель. Конец примечания. Что значит вести здоровый образ жизни? В это многогранное понятие входит умение правильно питаться и обходиться без вредных привычек, трудиться с удовольствием и активно отдыхать, заниматься физкультурой и спортом, жить в ладу с собой в гармонии с окружающим миром. В наш жестокий век с его ускоренным ритмом, повышенным стрессовым уровнем, постепенным вытеснением бесплатного здравоохранения разнообразными коммерческими лечебницами, многократно возрастает цена здоровья, от которого зависит, сможет ли человек максимально реализовать свой врожденный жизненный потенциал – и прожить долгую, активную, полноценную жизнь. Здоровье – вот главное богатство каждого индивидуума и общества в целом, а общество, большую часть которого составляют больные люди, здоровым быть не может. Старость крепка благодаря основам, заложенному в молодости Цицерон Марк Тулей. Статистика показывает, что один доллар, затраченный на пропаганду здорового образа жизни, экономит 150 долларов – на содержание полиции и медицинское обслуживание. В последние годы интерес к здоровому образу жизни привлекает все более пристальное внимание специалистов и широких кругов населения. Человек, желающий достичь активного долголетия, должен помнить древнее изречение. Искусство продлить жизнь — это искусство не укорачивать ее. Значительная часть заболеваний современного человека — обусловлено прежде всего его образом жизни и повседневным поведением. Человек может жить до ста лет, мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением, к собственным организмом, сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры Павлов. А вот мнение на эту тему Толстого, который уделял своему здоровью повышенное внимание. Смешны требования людей курящих, пьющих, объедающихся, неработающих и превращающих ночью в день о том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на их нездоровый образ жизни. Природа создала организм человека настолько совершенно, что вернуть его к здоровью можно практически из любого состояния. В настоящее время здоровый образ жизни рассматривается как принципиальная основа профилактики заболеваний и залог активного долголетия. Только разумное отношение к здоровью позволяет человеку и в пожилом возрасте сохранить бодрость, высокую работоспособность, социальную активность и прожить долгую жизнь. Но здоровый образ жизни нельзя навязать силой. Человек сам должен захотеть быть здоровым, а для этого требуются значительные собственные усилия, которые нельзя заменить ни таблетками, ни чудодейственным уколом, ни приглашением самого лучшего врача. При этом надо помнить, что с прогрессированием болезни и с возрастом на это потребуется все больше и больше сил. Постоянно поддерживая, укрепляя свое здоровье, отказываясь от пагубных для здоровья соблазнов, человек может сохранить до глубокой старости ощущение счастья и высокую работоспособность.